Глава 12. К половине шестого Джекоби закончил со сборами с подготовкой террариума для хамелеоморфов. Пока он объяснял Дугласу, как присматривать за ними, я наблюдала за котятами сквозь стекло. Один из них играючи ударил пушистой лапкой по водомерке, а затем набросился на нее и прикончил. Возможно, мне просто показалось при свете тусклых газовых ламп, но вроде бы они стали меньше и стройнее. Мне бы не хотелось стать свидетелем их превращения из кошачьих в насекомых. Достаточно было торчащих из мехоплавников. Я старалась даже не представлять себе ожидающий их процесс. Мне до сих пор было трудно смириться с мыслью, что макрель, лениво окружающая водоеме в задней части террариума, принадлежит к тому же виду, что эти большеглазые мохнатые комочки, копошащиеся в передней части. Джекоби надел пальто, зазвеневшее содержимым своих бесчисленных карманов, и перекинул дорожную сумку через плечо. — Ну что, мисс Рук, отправляемся? Я кивнула и последовала за ним, бросая напоследок взгляд вверх по лестнице. — Думаете, ей станет лучше? — спросила я. — Конечно, нет, — ответил Джекоби. Она останется мертвой, что с формальной точки зрения не попадает под понятие «станет лучше». Тем не менее, я не думаю, что за время нашего отсутствия ей станет хуже. Выйдя в прихожую, он натянул на голову свою разноцветную шапочку. «И все же мне как-то не по себе», — сказала я, — «хотелось бы сделать что-нибудь, помочь хоть чем-то. Дженни дала мне неплохой совет по поводу...» Я посмотрела на Джекоби, утопавшего в просторном пальто с нелепой шапочкой на голове, и решила не вдаваться в подробности нашей с Дженни беседы. В общем, она была весьма любезна и напомнила, что удача сопутствует смелым. Че уж, отрезал Джекоби, удача сопутствует подготовленным. Если только речь не шла о Мойрах, богинях судьбы, в каком случае удача благоволит Зевсу. Вы говорили о Мойрах? «Нет, мы не говорили о мойрах. Неважно. А потом я все испортила, и вы этим утром со своими чашками только сделали хуже. Я знаю, по вашему мнению, это пустая трата времени, но мне хотелось бы исправить создавшееся положение. Я и без того переживаю за своих профессиональных неудач, а также по поводу романтических отношений. Было бы приятно осознавать, что хотя бы с дружбой все в порядке». «Я не думаю, что это пустая трата времени», — сказал Джекоби, — «и вообще, на мой взгляд, это замечательное чувство». «Правда?» «Совершенно верно. Примирение после ссоры продемонстрирует силу характера и укрепит атмосферу на рабочем месте». «Ах, ну да! Хотя в целом я просто хотела, чтобы ей стало лучше». А я в целом хотел бы избежать разговоров о ваших романтических отношениях. Поэтому я бы предпочел, чтобы вы поддерживали дружеские и доверительные отношения с Кавана. Однако на тот случай, если она будет недоступна, — сказал Джекоби искренне, — я хочу, чтобы вы знали. Он опустил руку мне на плечо. «Дуглас — прекрасный слушатель». «Благодарю вас, сэр. Я приму это к сведению». Будьте так любезны. А пока что постарайтесь не уделять слишком много мыслей мисс Кована. Через ее метафизический разум проходит гораздо больше того, что вы или даже я можем себе представить. И в конце концов она сама должна прийти к определенным выводам. Сейчас ей требуется время гораздо больше, чем какие-то цветы или слова. Когда мы вернемся, вы сможете позабавить ее красочными рассказами о поисках кровососущего убийцы, возможно, даже добавить и пару вдохновенных историй о найденных вами камнях, и я уверен, что все вернется в... нормальном это не назовешь, но, скажем, в прежнее состояние. Пусть Джекоби обладал социальными навыками на уровне кирпича. но мне действительно стало чуть-чуть лучше. Меньшее, что я могла сделать, это прислушаться к совету Дженни попытаться проявить больше смелости в предстоящем мне скромном приключении. С этого дня я решила начать собственное расследование с целью сделать историческое открытие и попутно встретиться с одним милым молодым человеком, при виде которого у меня внутри все замирало. Я взяла чемодан и распахнула ярко красную дверь. Вокзал находился не далее, чем в дюжине кварталов от Авгурлейн, хотя рассчитывать расстояние в нью Фитлями с его нестандартно проложенными улицами дело неблагодарное, особенно в предрассветном полумраке. Я до сих пор так и не усвоила логику местного городского планирования. Некоторые улицы резко обрывались, пробежав лишь пару кварталов, другие загадочным образом петляли и меняли название после очередного поворота. Извилистые дороги пересекались под неожиданными углами, что требовало весьма творческого подхода к мощению в тех местах, где сталкивались камни разных мостовых. Постепенно, знакомясь с некоторыми причудами этого удивительного города, я словно начинала понимать шутки, доступные только своим, и гордилась тем, что становлюсь частью местной компании. «Мы пришли как раз вовремя. Увидели толстые мраморные колонны вокзала, когда небо уже вовсю светилось в предвкушении нового дня, хотя солнцу еще только предстояло подняться над горизонтом. Я уселась на скамейку внутри здания, и принялась наблюдать за суетливой толпой, а Джекоби отправился покупать билеты». Двери вокзала выходили на две широкие платформы, обрамленные массивными римскими колоннами. Высокая жестяная крыша главного здания с причудливыми украшениями помогала поддерживать впечатление открытого пространства, несмотря на растущую толпу ожидающих пассажиров. Мимо меня прошла группа мужчин в деловых костюмах, которые о чем-то спорили, но мое внимание привлекла фигура позади них. Выходящим на первую платформу в дверном проеме стоял плотный мужчина в черном пальто, из-под которого выглядывали темный жилет и шерстяной шарф. Кожа мужчины отличалась болезненной бледностью, а подбородок отливал синевой однодневной щетины. Ошибиться было невозможно. Это был тот же мужчина, которого я видел из окна своей спальни, и сейчас он смотрел прямо на меня. Отвлекшись на Дженни сборы, я забыла рассказать о нем Джекобе. Мужчина перехватил мой взгляд, но не отвел взор. Уголки его губ скривились в ухмылке, от которой у меня по спине побежали мурашки. Тут между нами прошла семья с шестью семью шумными детьми, помешавшими мне разглядывать бледного мужчину, а потом его и след простыл. Меня охватило любопытство. Я вскочила с лавки и побежала к дверям, чтобы догнать его, прежде чем он успеет скрыться. Платформа шла вдоль всего здания, и, выглянув из дверей, я заметила скрывающееся за ее дальним углом пальто. Я оглянулась, но Джекоби все еще стоял в очереди перед кассой спиной ко мне. В замешательстве я пару секунд раскачивалась на месте, а потом вышла из дверей и побежала по платформе. прохожие, между которыми я основала и с которыми едва не сталкивалась по пути, окидывали меня укоризненными взглядами. Добежав до конца вокзала и завернув за угол, я затормозила, скользя подошвами, как раз вовремя, чтобы не налететь на пожилую женщину в лохмотьях, рывшуюся в мусорных баках. Я замерла, стараясь дышаться и оглядывая окрестные здания, но бледного мужчины нигде не было. Только что вышедшая из-за горизонта солнце отражалось в ближайших окнах. «Эбигейл Рук!» Женщина улыбнулась мне, словно радостная тетушка. Я дышалась. «Ах, это вы, Хатун! Приятно снова с вами встретиться!» Хатун была из числа тех знакомых Джекобе, что знали улицы Ньюфидлема вдоль и поперек, как свои пять пальцев. «Вы случаем не видели тут пробегавшего мужчину?» Хатун на пару секунд задумалась, сморщившись от сосредоточенности. «Только что!» — добавила я. «Никто здесь не пробегал совсем недавно!» Лицо Хатун прояснилось. «Вот оно что!» — довольно хлопнула она в ладоши. «Ты жива! Вот что с тобой не так!» Я заморгала в недоумении. «Ну да, я была жива и в прошлый раз, когда мы виделись!» Хатун небрежно махнул рукой. «Да, да, просто иногда я вижу все немного по-другому. Всё равно я рада, что ты еще не умерла. Ну что ж, спасибо и на этом». «Покидаешь город?» — спросила она. «Да, еду в Гэтстон на следующем поезде. А вы точно никого не видели?» «Ну и слава богу. Жаль, конечно, но тебе будет лучше уехать». Мистер Джекоби мне нравится, но ты помнишь, что я говорила тебе в прошлый раз о том, что тебя ждет, если ты и дальше будешь следовать за ним? Я видела это собственными глазами. Она приблизилась ко мне и громко прошептала. Смерть! На самом деле Хатун обладала не таким уж большим даром предвидения, но была необычно по-своему. Если Джекоби отличался... Уникальным взглядом на мир, то Хатун смотрела на окружающее словно через калейдоскоп, изображение которого порой, но далеко не всегда складывалось в полезные картинки. Нельзя было полностью доверять ее предсказаниям, то у нее начинали разговаривать чайники, то устраивали битву со злом овощи. Но, по меньшей мере, прислушиваться к ним стоило. Как-то она сказала, что если я буду следовать за Джекоби, то погибну. Это предсказание, к счастью, оказалось слегка преувеличенным. Я лишь едва не погибла, о чем свидетельствовал шрам на моей груди чуть выше сердца. «Ах вы об этом! Нет, я не покидаю город насовсем. Я до сих пор работаю с Джекоби». «А тот случай, о котором вы беспокоились?» «Да, мне немного не повезло, потрепало больше, чем хотелось бы, но все уже в прошлом». «Так ли?» Хатун смотрела на меня словно насквозь, вглядываясь куда-то вдаль. И от этого взгляда мне становилось настолько неловко, что я не осмеливалась признаться в этом даже себе. «Рук!» окликнул меня Джекоби из дверного проема. На вокзал с грохотом и шипением прибывал поезд, и ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать пыхтящий паровоз. «Рок! Что вы там делаете ради всего святого?» Я помахала ему в ответ. «Здороваюсь со старой подругой». Он зашагал к нам, сжимая в руке пару билетов. По пути его взгляд дернулся, словно его внимание привлекло нечто разлитое в воздухе. Он замедлил шаг, вытянул руку и осторожно помахал ею перед собой, словно взбалтывая водную гладь. Тут его окутало облако пара, он разогнал его и продолжил свой путь к концу платформы. «Джекоби, выглядишь неплохо», — сказала Хатун. «Добрый день, Хатун. Я полагаю, никто из вас не заметил нечто странное, висящее в воздухе. Нечто пепельного цвета с лиловым оттенком». Наводящая на мысли о похоронах, нет. Ага, воскликнула я. То есть нет. Я видела мужчину жутковатой внешности. Я видела его и раньше, мистер Джекоби. Он стоял сегодня утром возле нашего дома. М -м -м -м. Лицо Джекоби помрачнело. Я тоже видел эту ауру где-то раньше. На Кэмбл-стрит, предположила я, сглатывая комок в горле. Он мрачно кивнул. Огонь! Грозно прошептала Хатун. «Что вы сказали?» — спросил Джекоби. Пожилая женщина шагнула к Джекоби, сощурив глаза до щелочек и втягивая в воздух носом. «Много огня!» Мы с Джекоби обменялись озабоченными взглядами. «Или это огоньки светлячков?» — добавила Хатун, задумчиво моргая. «Или огниво!» «Или оперение!» Что-то начинающееся на букву О. О чем мы там говорили? Нам нужно ехать. В любом случае всегда рад встрече, Хатун. Джекоби протянул мне билет. Попрощавшись с Джекоби, Хатун с озабоченным взглядом повернулась ко мне. Не беспокойтесь. В каком-то смысле это он следует за мной, — уверила я ее. На этот раз никаких смертей, я обещаю. Она кивнула и как-то не очень уверенно улыбнулась. «Сейчас я понимаю, что винить ее в этом нельзя, ведь я давала обещание сдержать, которое была не в силах. На самом деле смерть нас ожидала, и даже не одна».